Человек, освоивший применение этого фармакологического квартета, приходит к душевному покою и счастью, которое невозможно поколебать. Став хозяином самому себе, мудрец не должен более ничего бояться, даже пытки. Мудрец будет счастлив и на дыбе. На это ссылается Сенека. Эпикур полагает, что мудрец, сжигаемый заживо в раскаленном быке Фалариса, Тиран Агрегента, который, согласно легенде, казнил своих врагов бронзовой статуей быка, восклицал, как это сладостно, но это мне безразлично, гореть синим пламенем и в самом деле наслаждение. Сам Эпикур готов представить доказательства. Между приступами смертельного недуга в письме другу он признавался как сладостной полна счастья жизни. Так Эпикур не страшится сказать, что в максимуме атараксии мудрец достигает счастья наравне с богами. Где он касается вечности, там и Зевс не обладает большим. Своим современником, уже лишенным уверенности, полным тревоги и страха перед жизнью, Эпикур указывал новый путь к счастью, который был вызовом судьбе и фатальности, поскольку он показывал, что счастье рождается изнутри, поскольку истинное благо, пока мы живы и будем живы, всегда и только в нас. Истинное благо – это жизнь, для жизни необходимо немногое, и это в нашем распоряжении. Все прочее, суета-сует. Сократ и Эпикур – суть две парадигмы, две великие веры, две светские религии. Религия справедливости и религия жизни. 3.6. Судьба эпикуриизма в эллинистическую эпоху. Эпикур не просто предлагал, но предписывал своим последователям строжайшую дисциплину в том смысле, что в школе сада не должно быть места идейным конфликтам, даже после смерти его основателя. Во второй половине первого века до нашей эры земля, где находилась школа, была продана. Однако идеи сада нашли свою вторую жизнь в Италии где Филадем в начале I века до эры организовал эпикурейский кружок аристократического типа близ Геркуланума в доме мецената и консула Кальпурнио в Пизоне. Раскопки Геркуланума показали остатки виллы и библиотеки с сочинениями Эпикура и Филадема. Однако самым крупным приверженцем эпикуреизма был Тит Лукреций Кар составивший целое явление в истории философии. Он родился в начале I века до н.э. и умер в середине того же века. Эпикурейское послание изложено в стихах в сочинении о природе вещей. Чтобы освободить людей, понял Лукреции, мало холодной рефлексии, истины интеллектуального порядка, необходимо еще, как сказал бы Паскаль, чтобы истина была внятна сердцу. Действительно, там, где философ говорит языком логоса, поэт извлекает чувственные резонансы, фантазмы и находит интуитивные образы. Одна лишь разница была между ними. Эпикур умел гасить свои тревоги экзистенциального порядка. Лукреция же оказался их жертвой и покончил с собой в 44 года. Четвертое. Основание стои. 4.1. Генезис и развития стоя В конце IV века до нашей эры, уже после основания сада в Афинах родилась другая школа, которой было суждено стать знаменитейшей. Основателем был Зенон, молодой семит, родившийся на острове Крит около 333-332 годов до н.э., переехавший в Афины в 311 году до н.э. Некоторое время Зенон находился под влиянием Киника Кротета и Мегарика Стильпона, слушал Ксенократа и Полемона, как увидим, усвоил некоторые понятия Гераклита. Однако, среди прочего, идеи сада затронули его особенно глубоко. Как и Эпикур, он понимал философию в значении искусства «жить», отрицал метафизику и любую форму трансценденции, но его способ ставить проблемы и разрешать их был иным, нежели эпикурейские догмы. Зенон решительно отверг две концептуальные идеи Сада – сведение мира и человека к набору атомов и отождествление блага человека с удовольствием. Неудивительно поэтому, что мы находим у Зенона и его последователей серию эпикурейских тезисов наоборот – Все же необходимо помнить, что две эти школы имели общую предметную сферу и одну и ту же материалистическую веру, а также общий план отталкивания от трансценденции. Не будучи афинянином, Зенон не имел права арендовать целое здание, поэтому он проводил свои лекции в некоем портике, расписанном художником Плигнотом. По-гречески «портик» – «стоя», поэтому приверженцев школы стали называть «стоиками». В отличие от «Эпикурейского сада», в «Портике» было принято критическое обсуждение всех догм, включая теорию основателя школы, как гипотезы, служащие для углубления, переосмысления и переработки учения. Если философия Эпикура на практике лишь повторялась без каких-то модификаций, то философия Зенона подвергалась постоянным новациям и поэтому эволюционировала. Принято выделять три периода в истории Стои. Первый – период античной истории во главе с Триадой, Зенон, Клеан, Хрисип. Последний написал свыше 700 книг, к сожалению, утраченных с описанием доктрины Стои первого этапа. Конец IV века, III век до н.э. Второй. Период так называемой средней стои. Второй-первый век до н.э. с эклектическим уклоном. Третий. Период римской стои или новой стои христианской эпохи с ее моральной проблематикой и религиозной тональностью с ожиданием новых времен. А взгляды представителей древней стои сложно выделить, ибо все тексты утрачены. Непрямые свидетельства указывают на многочисленные работы Хрисипа, оставляя в тени прочих предшественников. Хрисип, среди прочего, первый встал на путь гетеродоксии, которая привела Аристона и Герилла к подлинному расколу. Что касается средней стои, то два мыслителя могут быть представлены достаточно рельефно. Апанеций и Поседоний. Лучше всего представлена римская стоя, ибо мы располагаем богатыми источниками. 4.2. Логика античной стои. Зенон принимает академическое трехчастное строение философии. Новым образом, иллюстрирующим соотношение частей философии, становится фруктовый сад, ограда которого логика – Иногда она служит крепостной стеной, средством защиты. Деревья в саду – это физика, фундаментальная структура. Фрукты же, то есть то, ради чего высаживают сады, – это этика. Цель логики стоики, как и эпикурейцы, видели в отработке критерия истины. В ощущениях они также находили основу познания – которые мы получаем об объектах, воздействующих на наши органы чувств, после чего возникают представления. Истинное представление для стойка – это не только чувствование, но и сочувствование, то есть согласие, одобрение со стороны Логоса тому, что есть уже в душе. Впечатление образ зависит не от нас, но от объектов, воздействующих на нас. Мы не свободны принять или отклонить это воздействие, но мы свободны занять ту или иную позицию, дав таким образом согласие, синтаксис нашего логоса, или отказав им в нашем одобрении. Только тогда, когда есть это согласие, есть каталепсис, живой образ, есть понимающее представление, и только это может быть гарантией истины». Спонтанность такого согласия, заявленного стоиками, это момент наиболее деликатный и вместе с тем важный для понимания их позиции. Свободное принятие, активное сцепление души с получаемым внешним впечатлением, этот тезис достаточно двусмысленен и в разных контекстах истончается до полного исчезновения. Стоики далеки от того, чтобы мыслить логос как нечто автономное, относительно чувственного, в качестве регулятивной функции, наподобие того, что мы находим в современных гносиологиях. Они также далеки от того, чтобы мыслить каталептическое представление неким синтезом, размерностью, которую вносит дух в чувственные данные. Свободное согласие есть в конечном счете признание, наше «да» объективной очевидности, и наше «нет» отказ перед лицом неочевидности. Стойки воистину убеждены в том, что когда мы поставлены лицом к лицу к объекту, в нас начинают поступать импульсы такой силы и очевидности, что влекут нас к признанию и, стало быть, к пониманию. И наоборот, когда мы нечто понимаем, то даем наше согласие, ибо находим себя перед лицом реального объекта. Более того... Предположение о том, что есть полное соответствие между реальным присутствием объекта и полным очевидностью представления ведет к признанию, приятию, согласованию, что и удостоверяет истину. Ясно, что именно здесь скептикам было бы всего проще найти возражение стоикам, ибо никакое представление не может претендовать на наше согласие однозначным образом, но напротив, всегда возможно опровержение. В сущности для стоиков истина есть продукт каталептического представления, то есть модификация телесного воздействия на нашу душу, она есть ответ со стороны нашей души. Сама истина для стоиков есть тело, она материальна. От представления мы переходим к понятиям, которые добавляют они присущей человеческой природе. Какова же природа универсалей? Бытие всегда и только тело, а значит оно индивидоподобно. Коль скоро универсалии бестелесны, но не в платоновском позитивном смысле, а в негативном, то они образуют реальность истощенного бытия, бытия, связанного всего лишь с мыслительной активностью. Стоики заметно удаляются от Аристотеля, акцентируя внимание на пропозициональной логике и гипотетических силлогизмах, что мало интересовало Аристотеля. Однако логические изыски остаются для стоиков маргинальными. 4 -3. Физика античной стои Физика стоиков – это первая форма пантеистического материализма. В нем выделяемы два свойства. Первое. Бытие есть только то, что способно действовать и страдать, а таково лишь тело. Бытие и тело одно и то же. Телесные добродетели, телесные пороки, благо, истина. Второе. Этот тип материализма выступает в виде гелеморфизма и монистического гелозаизма. Стойки, по правде говоря, исходят из двух принципов бытия – пассивного и активного, отождествляя первый с материей, а второй с формой или формирующим принципом, утверждая при этом неотделимость одного от другого. Более того, форма – это божественный разум, логос, Бог. Пассивный принцип, гласит один из древних источников, это субстанция без качества, материя. Принцип активный – это разум в материи, то есть Бог. Бог, который вечен, демиург, все создающий из материи. Ученики Зенона были согласны в том, что Бог проникает всю реальность, что Он – интеллект, душа, природа. Понятно, что в таком контексте стойки могли идентифицировать своего бога-физика Логоса, с творящим огнем, гераклитовой молнией, что управляет всем, с пневмой, огненным дыханием, горячим воздухом. Огонь – начало, которое все проникает и все преображает. Тепло, без которого ничто не рождается, не растет, это условие любой формы жизни. Прозрачность для бога, телесного бога. Всей материи и всей реальности вытекает из тезиса о всеобщности телесного. Отвергнув теорию атомов Эпикура, стойки допустили бесконечную делимость тел, а значит возможность соединения внутренним образом частей тела. Ясно, что этот тезис соединяется с тезисом о проницаемости тел. Манизм стоического типа выступает отчетливее в свете доктрины так называемых разумных семян. Мир и все в мире рождается из уникального материального субстрата, качественно образованного из имманентного логоса, способного опредмечиваться в бесконечном множестве вещей. Потому логос – нечто вроде семени всех вещей или семени, в коем много семян, логое – «Сперматикой» по-гречески. «Бог, созидающий разумный огонь, временами порождающий космос, содержащий в себе семена, разумные всех вещей, согласно которым рождается все», – гласит один античный источник. Идеи и формы Платона и Аристотеля здесь объединены в единый логос, манифестирующий себя в бесконечных семенах, потенциальных силах, внутренне присущих материи, от нее неотделимых. Весь универсум есть в таком понимании единый организм, в коем все вместе и по отдельности гармонизировано и симпатизировано, то есть одно воспринимается лишь через другое, а вместе через все. Это и есть теория универсальной симпатии. Третье. Поскольку Бог есть активный принцип, он неотделим от материи поскольку нет материи без формы, то Бог во всем, и Бог – все. Бог совпадает с космосом. Быть в Боге – значит заодно с миром, именно потому, что мир и есть часть Бог. Это первое эксплицитное, осознанное выражение пантеизма, что у досократиков было имплицитно и неосознанно что стало возможным после разделения Платоном бытия на два плана и после его критического преодоления. Лишь теперь мы можем понять довольно любопытную позицию стоиков относительно бестелесного. Сведение бытия к телу ведет как следствие к пониманию бестелесного, то есть того, что лишено тела, как того, что лишено бытия. Бестелесное просто в силу недостаточности телесного неполноценное, ибо в нем мало бытия. Бестелесному недостает также всего, что отличает бытие. Оно не может ни действовать, ни страдать. Поэтому бестелесные все универсалии, а также место, время, бесконечное. Такое понимание бестелесного породило множество опорий, в чем, конечно, отдавали себе отчеты сами стойки. Стихийно возникает вопрос, если бестелесное не имеет бытия, поскольку оно не тело, значит оно не бытие, то есть ничто. Чтобы избежать такой сложности, стойки были вынуждены отказать бытию в предельной общности, утверждая, что есть принцип более общий – нечто, чему подчиняется все. Очевидно, что такая теория фатально впадала в противоречия, перед которыми останавливались в нерешительности сами стойки – Естественно, в этом контексте теряла смысл и Аристотелевская таблица категорий высших родов бытия. Для стоиков оставались две фундаментальные категории субстанция, понимаемая как материальный субстрат, и качество, которое в своей неотделимости от субстрата образует сущность единичных вещей. Стоики также говорили о модусах, но онтологический статус их не прояснен. Против механицизма эпикурейцев стоики обнажили шпагу бескомпромиссного финализма. В самом деле, если все вещи без исключения суть продукты божественного начала, каковы логос, разум и интеллект, стало быть, все глубочайшим образом разумно, все совершается так, как задумано. Нельзя хотеть, чтобы было иначе. Все вместе совершенно, как должно быть с точки зрения блага. Нет никакого онтологического препятствия зодчиму в его творениях со стороны материи, ведь предзадано, что она прозрачна и пронизана божественным началом. Так все по существу имеет свой точный смысл и исполнено лучшим из возможных способов. Целое само по себе совершенно. Отдельное само по себе может видеться несовершенным, но и оно имеет свое совершенство в плане целого. В связи с этим представлением понятие провидения, «пронойя». Провидение стойков не имеет ничего общего с личностным, персональным богом. Оно есть не что иное, как универсальный финализм, в том смысле, что любое создание, даже самое маленькое, сотворено ко благу и лучшим образом из всего, что могло быть. Это внутренне присущее вещам и миру проведения но не трансцендентное, которое совпадает с внутримировым зодчим, с мировой душой. Иначе говоря, это проведение в другой перспективе раскрывается как фатум, судьба, неотвратимая необходимость, геймармены. Этот фатум они интерпретировали как серию необратимых причин, как естественный порядок ненарушаемых сплетений, который связует все вещи и существа между собой. Подобно Логосу, он все оправдывает, что случилось, что происходит, что произойдет. Все неизбежно и необходимо, ибо зависит от Логоса. Все предначертано провидением, даже самое незначительное. Как видим, позиция во всем противоположной эпикурейской, где все – игра случая. Но как же спасти свободу человека в этом фатализме? Подлинная свобода мудреца состоит в согласовании собственных волений с тем, чего хочет судьба, в рационально осмысленном принятии ее. Действительно, если судьба – это логос, то ясно, что желать того же, чего хочет судьба, значит желать разумного, совпадать с логосом. Понятны теперь слова Клеанфа. «Веди меня, Озевс, и ты, судьба, к пределу, каким бы он ни был». Проследую с готовностью за вами, а если и замешкаюсь в малодушие, то все равно приду в час назначенный. Другой античный источник дает нам такой пример. Если пес привязан к повозке, то, будучи согласной, влеком ею. Если же привязан против воли, то и тогда вынужден, хотя и волоком, следовать за ней». Синека вторит к Лианфу более лапидарно. Хотящего судьба ведет, нехотящего тащит. Есть еще важный момент космологии стоиков. Как и до Сократики, стоики видели мир возникшим, а значит и разрушимым. Сам опыт подсказывал им, что если есть огонь творящий, то есть и огонь все пожирающий, испепеляющий и истребляющий. Немыслимо, чтобы отдельные вещи разрушались, а мир из них состоящий оставался бы нерушимым. Вывод 1. Огонь мерами созидает и мерами уничтожает. На исходе времен придет мировой пожар, в огне которого сгорит космос. Экпиросис. Мир очистится, останется лишь пламя. На пепле возродится новый мир. Полингенезия. Все повторится сначала. Апокатастасис. Тот же космос, обреченный на разрушение и на репродукцию не только в целом, но и в деталях, как был. Выходит, нечто вроде теории вечного возвращения. Всякий человек вновь родится на Земле и будет таким же, как в предыдущей жизни, вплоть до мельчайших черт. Все тот же логос-огонь, то же семя. Разумные зерна – те же законы, те же связи. В мировой структуре человек, как мы видели, занимает доминирующую позицию, ибо он, как никто другой, участвует в божественном логосе. Человек состоит не только из тела, но и из души, которая является фрагментом космической души. Душа же телесна, то есть она огонь и пневма. Душа проницает весь физический организм, наполняя его дыханием жизни. А то, что она телесна, не препятствие, ведь известно, что тела проницаемы. Проницая весь физический организм и отвечая за все существенные функции, душа разделена стойками на восемь частей. Центральная гегемон, управляющая, что совпадает с разумом. Пять других частей соответствует пяти органам чувств. Шестая отвечает за озвучивание речи, седьмая и восьмая зарождения. Душа переживает смерть тела, и по мнению некоторых стоиков, души мудрецов живут вплоть до следующего мирового пожара. 4.4. Этика античной стои. Наиболее интересная часть философии Портика, конечно же, не физика, но этика которая на протяжении более 500 лет несла такой мощный заряд мужества, что для многих поколений была смыслом жизни. Как и для эпикурейцев, так и для стоиков цель жизни – достижение счастья. Счастье состоит в том, чтобы следовать природе. Если мы понаблюдаем за поведением живых существ, то заметим постоянную тенденцию к самосохранению, к присвоению собственного бытия, стремление ко всему – что его сберегает, отталкивание от того, что ему угрожает, примирение с самим собой и со всем родственным по сути. Эту фундаментальную характеристику бытования живых существ стойки обозначают термином ойке и осис, притяжение, присвоение, примирение, из которого дедуцированы основные этические принципы. В растениях и вообще в вегетативных структурах эта тенденция бессознательна. У животных она проявлена в виде инстинкта, врожденного импульса. У человека же этот импульс крайне специфицирован и модифицирован вмешательством разума. Жить в соответствии с природой значит максимально полно реализовать ойки и осис, то есть быть в ладу с собой. Присутствовать в бытии совсем, всем, что обеспечивает его рост, ибо человек не просто живое существо, но еще и рациональное. Значит, жить по природе, жить, сохраняя, используя и актуализируя разумное начало. Эпикурейская этика таким образом перевернута. Удовольствие и страдания становятся в свете этих новых параметров не «приус», но «простериус». То есть не тем, что до, но тем, что после, что природа искала и нашла, что она сохранила и реализовала. А поскольку первым и врожденным инстинктом является инстинкт сохранения, и тенденция роста бытия, поскольку благо есть все, что сохраняет и способствует росту бытия, зло же все, что ему вредит и его умоляет. Первый изначальный инстинкт служит структурно-ценностным критерием. Все прочее соизмеряется относительно него. Благотворное и полезное, вредоносное и бесполезное. Надо лишь помнить, что у стойков присутствуют две различных валентности в оценках. То, что способствует сохранению жизни или животной витальности, и то, что работает на сохранение и возрастание разума и логоса. Итак, Истинное благо для человека – только добродетель, истинное зло – только порог. Так что же полезно телу и нашей биологической природе? И как назовем то, что против нее? По отношению к вещам стойки не применяют характеристики добра и зла, ибо последние суть – моральные понятия, относящиеся к логосу. Поэтому все, что относится к телесному, морально индиферентно. Адиофория. Среди них мы находим как жизнь, здоровье, красоту, так и смерть, болезни, уродство, бедность, рабство и прочее, как морально-индиферентное. Такое решительное разведение блага и зла по одну сторону – и всего прочего, как индиферентного по-другую, типично именно для стоической этики, и уже в античную эпоху оно спровоцировало множество дискуссий как между сторонниками, так и оппонентами. Действительно, именно при помощи столь радикального разрыва стойки мыслили возможным врачевание тяжких недугов своей эпохи. Они прекрасно понимали, что источник зла – крушение античного полиса, И все опасности, превратности, неустойчивость, рождавшиеся из социальных и политических потрясений, были объявлены, нет ни не злом, но безразличными. Это была поистине мужественная попытка дать человеку новую веру в себя, возможность свыкнуться с мыслью о том, что благо и зло имеют всегда и только внутреннюю природу, никогда не приходят извне, но зависят от моего отношения к вещам и событиям, самим по себе нейтральным что счастье абсолютно не зависит от внешних событий, и одолеваемый физическими пытками и недугами человек способен быть вполне счастливым. Так думал и Эпикур. Закон ойкеиосис, признающий, что инстинкт самосохранения есть источник оценок, обязывает признать позитивным все, способствующее жизни и ее возрастанию и на физическом, и на биологическом уровне. Здоровье, силу, выносливость, то есть вещи позитивные с точки зрения природы, стойки называли ценностями, то аксион, то, что почитаемо. Противоположное, негативное по природе трактовалось как малоценное. Выходит таким образом, что... Все в промежутке между благом и злом, оставаясь морально индифферентным, все же с физической точки зрения подлежит развлечению как имеющая или не имеющая ценность. Поэтому рождается второе разграничение вещей на нейтрально предпочитаемые и нейтрально отвергаемые. Такая постановка вопроса была призвана не только реалистически смягчить слишком резкую дихотомию и контрастность добра и зла, ко всему прочему, морально-нейтральному, но и найти более широкое основание для системы в целом. Ясно, что попытка Арестона и Герилла настаивать на абсолютной адиафории вещей, нейтральности к добру и злу, встретила сопротивление Хрисипа, защищавшего позицию Зенона. Действия человека, выверенные Логосом, Согласные с природой, а значит рационально корректные, как морально совершенные, стойками названы долгом. Большинство людей не способны к морально совершенному поведению, ибо рациональное совершенствование возможно только через освоение философии. Это знал еще Сократ. Однако действовать с пониманием и убеждением, исполняя долг, доступно многим. Понятие «катекон» – типично стоическое понятие, что для нас оно означает «должествование», «долг». Марц Пахленц полагает, что термин «катекон» пришел, возможно, из семитского духовного наследия через Зенона посредством наложения понятия поведения на греческое понимание физиса. Так или иначе, но разработка стойками понятия Котекона внесла в западную духовную культуру вклад огромного значения. Очевидно также, что стоическая интерпретация социального бытия была во всем новой. Человеку сама природа повелевает сохранять и любить себя самого, но этот инстинкт не ориентирован на сохранение только индивида – Он распространяется на его детей, родственников и, наконец, всех ближних. Это она, природа, велит нам любить как самих себя, так и тех, кто нас породил, кто порожден нами. Эта природа толкает нас к единению, заставляет нас наслаждаться друг другом. От существа, замкнутого в своей индивидуальности, как это видела Сипикуру, мы возвращаемся к животному общительному. Новизна этой формулы в том, что это уже не политическое животное Аристотеля, назначенное объединиться в полисе, но теперь уже круг воссоединения, все люди. Ясно, что здесь мы перед ярко выраженным идеалом космополитизма. На основе концепции физиса и логоса стоики сумели сокрушить античные мифы о благородстве крови и превосходстве расы, все над чем держались институты рабства. Знатность объявлена в духе кинизма отрыжка равенства. Все люди способны достичь добродетели. Человек по определению свободен. Никто не раб от природы. Свободен мудрец, владеющий знанием. Раб невежда, ибо он находится во власти своего заблуждения. Как видим, логос восстановлен в своих правах, по крайней мере, в признании фундаментального равенства людей. Еще один момент. Известная доктрина апатии. По мысли стойков, страсти, из которых рождается несчастье, почти всегда суть ошибки пасующего разума или их последствия. Как таковые эти ошибки бессмысленно темперировать, сдерживать, ограничивать. От них следует избавляться, разрушая, аннигилируя, искореняя их. Мудрец Заботясь о логосе, его чистоте и правильности не допускает даже рождение страстей в своем сердце. Это и есть знаменитая апатия стоиков, то есть недопущение страстей, возмущающих величественный покой души. Счастье, следовательно, это апатия, бесстрастность и бесстрашие. Апатия, которую ищет стоек, экстремально. Мудрец стремится в пределе к анестезии, при которой страсть охлаждается, теряя человеческое тепло. В самом деле, если жалость, сострадание и милосердие – суть страсти, то стоик должен выкорчевывать их. Милосердие участвует в дефектах и пороках души. Лишь недалекий и легкомысленный человек может быть жалостливым. Мудрец не шелохнется в ответ на болтовню. Никого не осудит за совершенную ошибку. Недостойно сильного человека – поддаться мольбам и отказаться от справедливой суровости. Помощь, которую стоит предлагает людям, это аскеза, далекий от какой-либо человеческой симпатии холодный логос. Так мудрец вращается в кругу ближних, будучи от них отделен и отчужден. И когда занимается политикой и в семейных делах, ухаживая за детьми и в дружбе, он чужой среди своих, он не испытывает никакого энтузиазма или влюбленности в жизнь, как, к примеру, эпикурейцы. Зенон на пороге смерти, увидев в несчастном случае своего падения знак судьбы, воскликнул «Спешу к тебе! Зачем меня зовешь?» 4.5. Медиостоицизм. Панеций и Поседоний. Панеце родился в 185 году до н.э. на Родосе и умер около начала I века. Главой стоя он стал в 129 году. Он принес славу своей школе. Панеце был приверженцем идеи вечности мира, поэтому он отказался от теории мирового пожара. Добродетели далеко недостаточно для счастья. Необходимы крепкое здоровье, экономический фундамент и сила. Значимость Панеция состоит в особом акценте на долженствовании, где уже нет места апатии. Его трактат о долге заметно повлиял на цицерона. Поседоний, 140-130-51 года до н.э., начав как ученик Панеция, Вскоре замыслил открыть новую школу на Родосе, выяснив для себя, что истина не вся заключена в догмах портика. Сохраняя верность стоической концепции, он открыл портик влиянием Платона и Аристотеля. Поседоний потрясал современников своими необъятными научными познаниями. О нем говорят как о самом универсальном уме Греции после Аристотеля. Среди поклонников Поседония, которые стекались со всей Греции и из Рима на Родос, чтобы послушать его, мы находим Цицерона и великого Помпея. Цицерон рассказывает, что вернувшись из Сирии, Помпей поехал на Родос послушать Поседония. Ему сказали, что тот болен, сильный приступ артрита. Помпей решил все-таки навестить философа, чтобы выразить свое восхищение». Ни за что на свете не позволю, ответствовал Поседоний, чтобы из-за физического недуга моего ты ушел ни с чем. С этими словами, поднявшись с постели, он начал развивать глубоко и проникновенно тезис о том, что нет другого блага, кроме блага морального. Когда же приступ напоминал о себе, он повторял, как не мучительно это страдание, но не признаю никогда, что оно зло. 5. Скептицизм и эклектизм. 5.1. Перрон и моральный скепсис. Еще до Эпикура и Зенона, начиная с 323 года до эры Перрон в своем городе Элиде основал движение скептиков со своим строем мысли и поведения и особой судьбой в западной культуре. Перрон родился в Элиде около 360 года до эры вместе с атомистом Анасархам из Абдер, он принял участие в походе Александра на восток. С собственными глазами он увидел, как рушится то, что обещало быть нерушимым, обнаруживая при этом, что убеждения греков, возможно, не имеют столь прочного основания, как это казалось. На востоке Перрон познакомился с гимнософистами, от которых он воспринял идею о суетности всего. Один из гимнософистов по имени Калан добровольно принял смерть через самосожжение, оставаясь бесстрастным среди языков пламени. После 323 года Перон вернулся в Элиду, где преподавал и умер в 275 в 270 году до н.э., не написав ни слова. Перон не имел своей школы в полном смысле слова, с учениками же был связан нетрадиционными узами. Когда речь идет об учениках, то подразумеваются почитатели, обожатели или имитаторы. Ученики ищут в своем маэстро новую модель жизни, экзистенциальную парадигму, надежное доказательство достижимости счастья и душевного покоя даже в условиях крушения традиционных ценностей, однако сами не умеют создать новую систему. Новизна Перона, отличающая его от предшественников и современников, состояла именно в том убеждении, что можно жить искусно и вполне счастливо даже в отсутствии истины и ценностей, по крайней мере, таких, как в прошлом. Как же Перон пришел к такому нетипичному для греческого рационализма убеждению? Как можно вывести правила жизни, отказавшись от бытия и истины, предположив, что все суета-суета? -сует? Ответ Перрона мы находим у перипатетиков Аристокла со ссылкой на Тимона, ученика Перрона. Кто хочет быть счастливым, должен иметь в виду три вопроса. Первое. Каковы вещи по природе? Второе. Каково должно быть наше отношение к ним? Третье. Каковы они будут и как надо себя вести? Перон полагает, что, первое, все вещи одинаковы, неразличимы и непостоянны. Второе. Значит, нельзя питать к ним ни малейшего доверия, но нужно жить без мнений, не склоняясь к чему-то, не отвращаясь ни от чего, ибо любая вещь есть не больше, чем не есть, или есть и не есть, или не есть, но и не не есть. Третье. А при таком положении делу местна лишь апатия, а еще непоколебимость». Первое. Из трех основоположений перонизма сложнее всего интерпретировать первое. Перон хочет сказать, что вещи сами по себе безразличны, несоизмеримы, или же они не таковы для себя, какими представляются нам. Безразличность вещей объективна или же субъективна. Большая часть интерпретаторов – особенно под влиянием последующего скептицизма, соглашалась в том, что это проблема людей, не имеющих адекватных инструментов, чтобы разглядеть различия и особые приметы вещей. Однако текст заставляет думать иначе. Не говорится, что вещь для нас неразличима. Но, напротив, Сама вещь неотделима, несоизмерима в себе и, как следствие этого, чувство и разум не в состоянии определить истину и ложь, но не наоборот. Перон потому и отрицал бытие и принципы бытия, что все представляется видимостью. Свидетельствует Тимон. Тотально господствует видимость». Эта видимость последующими скептиками была названа феноменом, то есть являемостью того, что находится за ее пределами. Вещи в себе. Позиция Перона более сложна, как это следует из фрагмента в передаче Тимона. Вечность природа божественного и блага, от которых только и может человек обресть жизнь, равную им. Вещи Чистая кажимость не в свете дуалистической предпосылки, а в свете, скорее, контраста с природой божественного и блага. Если же это так, то нельзя отрицать прямо-таки религиозного фона пиранизма. Образ пропасти, разделяющий мир божественного и мир вещей, почти мистичен и крайне суров к последним, лишенным автономного значения. Эта интерпретация позволяет объяснить, почему Цицерон не считал Перона скептиком, а скорее моралистом, проповедавшим экстремистскую доктрину, что есть единственное благо – добродетель, все прочее не стоит и упоминания. Не зря Цицерон ставит Перона вместе с Арестоном самым регористичным из стойков. менее, Один из последователей Пирона говорил, что учитель умел отстаивать некоторые свои догмы. Второе. Если вещи несоизмеримы и ни разум, ни чувства не могут видеть в них ни ложное, ни истинное, то, не доверяя им, человек не может не оставаться адоксастос, то есть быть без мнения. Значит, он должен воздерживаться от суждения, эпохе. Эта остановка в суждении, стоического происхождения, как недавно обнаружено исследователями, еще Зенон считал неизбежным для мудреца ни с чем не соглашаться, тормозить себя в суждении перед лицом непонятного. Архилай и Корниат в полемике со стоиками утверждали необходимость воздержания от суждения, ибо ничто не очевидно. Третье. Аристотель неоднократно утверждал в метафизике, что тот, кто отрицает высший принцип бытия, должен молчать, чтобы быть согласным со своим отрицанием. Имея такое состояние, Перон называет афасией, афасия близка к атараксии и подразумевает внутренний покой, жизнь себе равную. Перрон личным примером показал, что такое всеобщий индифферентизм. Лишь дважды, как рассказывают, ему изменила невозмутимость. Один раз, когда на него напала собака, в ответ на упрек в потере равновесия он сказал, «Это не просто человеку совсем раздеться». В этой реплике ясно приступает тот смысл, что цель не в том, чтобы аннигилироваться, то есть погрузиться в абсолютное небытие, Вновь в обнажении истинной природы человека, которая божественна и потому подлинна, ибо лишена веса вещей, то есть всего безразличного и незначащего. Успех Перрона обнаруживает совсем не случайный характер такого восточного влияния. Напротив, ясно, что в его лице мы имеем новую модель жизни, новую интерпретацию идеалов своей эпохи. Эпикур восхищался образом жизни Перона и нередко интересовался новостями о нем у Навсифана. У себя на родине он был в таком почете, что Тимон называл Перона подобным богам, а сограждане избрали его в сон жрецов. Заслуга Тимона 325 320 235 230 года до н.э. состояла в том, что он записал, систематизировал и пустил в оборот сочинение учителя. Без него, возможно, история скептицизма была бы иной. 5.2. Академия скептиков Аркисилая. Пока Тимон обрабатывал сочинение «Маэстро», В Платоновской академии при Аркесилае 315-240 года до н.э. наступила новая фаза в развитии школы. Иронический метод Сократа и Платона он использовал в новом скептическом духе для массированной и неуступчивой атаки на стойков, особенно на Зенона. Задумка состояла в том, чтобы разоружить их собственными руками, завести в тупик молчание. Мы помним, что критерии истины философы Портика видели в каталептическом представлении. Смысл их критики был таков. Согласие в принятии представления не существует, ибо, первое, согласие есть акт разума, это суждение, а не представление. Второе, не существует такого истинного представления, которое исключило бы ложное. Стало быть, когда мы даем согласие, то всегда рискуем согласиться с тем, что ложно. Ясно, что то, что рождается в согласии, никогда не может быть определено истинным, а может быть только мнением. Из двух одно – либо мудрец-стоик должен согласиться, что владеет лишь мнениями, либо, если дано, лишь мудрец знает истину, он должен быть каталептиком, то есть не согласным, а значит скептиком. Если Стоек рекомендовал остановку в суждении, только в случае недостатка очевидности Аркесилай обобщает – ничто не имеет абсолютной очевидности. Термин «эпохе» был, скорее всего, открыт Аркесилаем, а не Пероном, именно в пылу антистоической полемики. Перон, впрочем, уже говорил об «адоксиа», то есть о неучастии в суждении. Ясно, что стойки должны были живо реагировать на попытку Аркесилая радикально поколебать понятие согласия, без которого невозможно решение экзистенциональных проблем, невозможные действия. На это Аркесилай отвечал аргументом «еологон» или «рассудительности». Неверно, что в результате воздержания отсуждения моральное действие становится невозможным. В самом деле и стоики, объясняющие принятые действия, говорили о долге, имеющем собственное основание. И скептики говорят, что выполнение долга вполне уместно и без абсолютной уверенности в истине. Более того, кто способен разумно действовать, тот и счастлив, а счастье есть частный случай мудрости. Так выходит, что стоицизм изнутри самого себя приведен к признанию абсурдности претензий на моральное превосходство. Арки приписывают эзотерический догматизм рядом с экзотерическим скептицизмом, то есть скептиком он был для публики, но догматиком для учеников и доверенных лиц в стенах Академии. Однако наши источники позволяют нам лишь предполагать. 5.3 Развитие скептицизма в Академии с Корниадом Новый импульс к развитию скептицизма в Академии сообщил Корниад, человек, наделенный незаурядными способностями к диалектике и риторике. Ничего не написав, он доверился всецело слову. Что касается критерий истины, то возражая сразу всем, он говорил, что абсолютного критерия вообще нет, Ни в мышлении, ни в ощущении, ни в представлении, ни в чем-либо еще. Все вещи обманывают. Исчезает сама возможность найти какую бы то ни было истину. Но не исчезает необходимость действовать. Отсюда известная доктрина возможного. Первое. Представление относительно объекта есть или истинно, или ложно. Относительно же субъекта кажется истинным или ложным. Поскольку объективная истина скрывается от человека, ничего не остается, как довольствоваться похожим на истинное, то есть вероятным. Второе. Поскольку представления всегда между собой связаны, то в большей степени вероятности обладают те из них, которые связаны непротиворечивым образом. Третье. Наконец, еще большим уровнем вероятности обладает представление непротиворечивое и опробированное во всех своих частях. Такая доктрина получила название Корниадовского пробабилизма. Это дорога по между скептицизмом и догматизмом, опрокидывая догматизм стойков, Корниат показал, что, как и все люди, стоик может и должен принять регулятивный принцип поведения вероятного, хотя и не объективный, но единственно осознанный. 5.4. Экликтический поворот Академии. Филон из Ларисы. Начиная со II века до н.э. начала набирать силу эклектическая тенденция, от греческого «эк-эк». «легиин», что значит «разобрать и соединить снова». Причин этого явления немало. Истощение витального потенциала отдельных школ, однобокая поляризация их проблематики, эрозия теоретических барьеров, проделанная скептицизмом, проникновение в академию пропабилизма, натиск практического романского духа, триумф здравого смысла – вот некоторые из них. Все школы встретились. Сад Апикура был слышен наименее, так как дискуссии там не были в почете. Перепататики пользовались умеренным авторитетом, зато отчетливо себя заявили идеи стоиков, которые всегда умели сохранить свое лицо. Логикой вещей Академия превращалась в трибуну эклектизма, ибо уже Аркиселай отказался от духовного наследия ее зачинателя – а диалектический скептицизм довел до конца. Официальный эклектизм был введен в Академии Филоном из Ларисы, выпустившим в 87-м году Доношайры две книги, написанные в Риме. Цицерон так поясняет позицию Филона. Стоический критерий истины не выдерживает критики. А если не выдерживает критерий наиболее рафинированный, значит объективны вещи неуловимы, для нас они непонятны. Однако Пафилону уместно говорить об онтологической интенциональности, что с точки зрения скептического канона есть догматизм. Антиох поставил такую позицию в положении шаха и мата. Корниат сказал, первое, представление ложные, ибо не дает определенности. Второе, нельзя отделить восприятие истины от ложных за отсутствием критерия. Антиох возражал ему. Первое предложение, которое допускает возможность выделения ложных представлений, противоречит второму, утверждающему обратное. Если мы принимаем первое, рушится второе. Если соглашаемся со вторым, первое не имеет силы. Значит, логика корнеада небезупречна. Ответ Филона таков. Нет необходимости тотально отвергать истину. Достаточно допустить отличимость истинного от ложного. Нет критерия, который приведет нас к истине, но есть видимость, дающая вероятность, а значит, возможное наше приближение к истине на основе вероятной очевидности. Новый смысл понятия «вероятного» несет уже явно позитивный оттенок, онтологическую направленность, ибо «вероятное» – то, что, что находится в истинном месте. Из двух исторических посылок а. «Истина есть» и б. «Есть критерии ее нахождения» Корниат отвергает обе, Филон только вторую. Принятие первой ясно меняет смысл отрицания второй. 5.5. Консолидация эклектизма. Антиох из «Аскалона». Антиох, умер около 69 года до н.э., был учеником Филона и еще ранее своего учителя порвал с корнядовским скептицизмом. Но если Филон лишь ограниченно признавал объективность истинного, выражая уверенность лишь в возможно позитивных наших познаниях о нем, то Антиох решительно закрывает историю скептицизма в Академии, провозглашая истину не только существующей, но и познаваемой, заменив вероятность понятием веритативной определенности. На основе таких посылок он выступает в роли реставратора истинного духа Академии. Впрочем, его попытки не привели к рождению нового Платона, но породили доктрины мутанты, бездушные и лишенные автономной жизни. Он, к примеру, был убежден, что Платон и Аристотель выражали одни и те же идеи под разными именами и различными языками. Мало того, и философия стойков была объявлена существенно идентичной Платоновско-Аристотелевской, отличной от нее лишь по форме. Так что Цицерон, С основанием мог сказать, что Антиох, которого звали академиком, если и изменил что-то немногое, то все равно остался настоящим стоиком. Он поставил в качестве фундаментальных две проблемы, неизбежные для всякого, кто называет себя философом и имеет что-либо сказать людям. Скептик с его сомнением в наших представлениях, как критериях истины, опрокидывает все, на чем основано человеческое существование. С одной стороны, если представление не имеет ценности, остается скомпрометированной сама возможность различных ремесел и искусств, база которых – память и опыт. С другой стороны, в отсутствии критерия исчезает любая возможность установления, что благо, что добродетель, то есть основы для аутентичной жизни. Без прочной уверенности и твердого убеждения по поводу цели человеческой жизни, ее экзистенциональных проблем, требующих разрешения, все обесценивается. Согласно Антиоху, без отчетливого понятия об истинном невозможно найти и то, что вероятно, то есть что близко, а что далеко от правдивого. Поэтому, чтобы спасти вероятное, необходимо ввести истинное. Вне всякого сомнения остается так называемое «согласие» – синкататезис, без которого мы не имеем ни памяти, ни опыта, вся жизнь в итоге блокирована. Не следует также обвинять чувства в обмане, когда органы чувств не повреждены и внешние условия адекватны, не обманывают ни чувства, ни представления, и не работают как аргументы «против», сны, галлюцинации и тому подобное, ибо они образованы на другой основе, чем очевидность чувственных представлений.